Глава шестнадцатая из романа Александры Арракчеевой Нахитровки. Прежде всего Владимир Осколдович отправился в третий участок мясницкой части. Там он спросил квартального Степана Раисовича Лялина. Вышел Лялин, подовые кулаки, суровый взгляд из-под махнатых бровей. Нахитровки в этой выгребной яме. Лялины боялись. Это был единственный человек, которого там боялись. Степан Раисович, вручай, начал худотёпный. Мне по зарез нужно найти одну дамочку из ваших. Которую? спросил Лялин. Ларису Яблочкину. Она из мещанок, потом была женой богатого купца, и вот уже двадцать лет тут у вас пропадает. Знаю такую, ответил квартальный. Лялин знал на хитровке каждого нищих, карманников, скупщиков, беглых. Хорошая баба, только пьет. Она что, она тебе? У нее дочь умерла, и есть у меня ощущение, что не просто умерла, а убили ее. Вот хотел мать расспросить, может, она чего знает. ответил Владимир Раскольдович. Что ж, да и вовремя. Они сейчас как раз в сумерки возвращаются в свои берлоги. Пойдем, провожу тебя. Нечего тут одному ходить. А то в прошлом разе пришел какое-то из управления, его отколошматили и до нога раздели. Или оклимался. Чего ж он чудной один полез? Лялин только рукой махнул. Пойдем, Владимир Оскольдович, а то упустим. Забьется твоя Яблочкина в какую-нибудь дыру, нам ее тогда ни по чем не найти. На улица смеркалась. Они шли по узким улочкам, забитым грязными торговками, нищими, оборванными. Все это место походило на огромную общественную баню, где из запара ничего толком не видно, только силуэты. Правда, что у вас тут под землей еще целый город? – спросил худотёплый. Город не город, а туннели есть, это да. Худотёплый пытался вглядываться в окна трактиров, но они до того были грязными, что ничего нельзя было рассмотреть. Наконец подошли к двухэтажному дому, остановились. Будем здесь ждать, – скомандовал Лялин. Сейчас приковыляют. Она с нищими ходит, побирается, берет ребеночков в прокат или полена в тряпку оборачивает, ходит по церквям, просит подать на маленького. Лялин вздохнул. А вот и они, сказал квартальный, указывая на вереницу оборванных. Худотеплы принялся всматриваться в толпу. Эй, черти, пробасил Лялин. Когда нищие поравнялись с ними, Чего сте Пан Раисович пужаешь? отозвался один. Яблочки на где? спросил квартальный. Никто не ответил. Тогда Лялин дал одному из проходящих под затыльник, и хоть удар предполагался слабым, но все-таки нищий отлетел в сторону и шлепнулся в лужу. Вот же она, сте Пан Раисович! Тут же указала один из оборванных на высокую худую женщину. Женщина, которая больше походила на тень, чем на живого человека, вышла из толпы. Что вам? – спросила она уставшим голосом. К тебе вот, следователь, объяснил Лялин. Они отправились втроем в кабак, сели за грязный стол и заказали даме водки. Лара внимательно выслушала рассказ о смерти Дарья и о том, как убили Яблочкина. По телом ему. Только и сказала женщина. А как же ваша дочь? спросил следователь. Вы виделись? Нет. Не ходили к ней? Нет, повторила Яблочкина. Ну что ж, нет, так нет. примирительно сказал Владимир Раскольдович. А что, что вы не пьете? Перед Ларой стоял грязный стакан и рядом бутылка. Она неотрывно смотрела на них, но не пила. Выпила, Арчка, легче станет. Ведь горе какое, сказал Лялин. Яблочки напотянулась за стаканом, но худотёплая опередила её. Позвольте. сказал он. Следователь достал из кармана платок и тщательно вытер стакан. Вот теперь другое дело. Он наполнил стакан и протянул Ларе. Та выпила, поморщилась и отвернулась. Хорошо, не хотите говорить про Дашу, не говорите. Расскажите о Петре Яблочкине. Как вы думаете, Лариса Алексеевна, за что его могли убить? — О, его давно нужно было убить, как ядовитую гадюку. Она снова замолчала, так, словно больше ничего говорить не собиралась. — А вот близкие хвалят его, говорят, замечательный был человек, — сказал худотёплый. — Так все они, гадюки, один Денис только. — Что, Денис? — спросил следователь. — Добрый. «Жалел меня. Хотел помочь. Да только мне не нужно». «Значит, вы с Денисом Петровичем общались?» «Он приходил. Денег давал». «А Петр Петрович?» — спросил худотеплый. «Никогда. Мы с ним в ссоре были». «Из-за смерти вашего мужа?» «Да, из-за смерти». «Ой, простите меня, что я болтаю?» Ведь неизвестно, что с ним сталось, всполошился следователь. Известно, сказала Лара, мне известно, что же стало с вашим мужем? Его убил Петр. За что? с удивлением спросил худотёплый. Не знаю, но что он убил, это я вам точно говорю.